Глава двадцатая «Мой принц!» — повторил южный ветер, сменивший имя на вечный ручей. «Но как?» — спрашивал Хаджар, делая неуклюжие попытки поднять своего наставника. Наконец, обнявшись, они сели на длинную тонкую скамью. Никто из них не хотел думать, для чего ее поставили рядом с кроватью и какие кульбиты обычно на ней исполняли. Я должен рассказать вам одну историю, мой принц». И «Южный ветер» начал свой рассказ. В день переворота мне удалось сбежать. Полгода я странствовал с торговым караваном. Мы ушли к жаркой долине. Хаджар лишь широко открыл глаза. Жаркая долина — это не просто далеко, а безумно далеко. Как туда было возможно добраться всего за полгода? Видимо, южному ветру повезло, и он наткнулся на весьма богатый торговый караван с сильными и хорошими ездовыми животными, возможно, даже не совсем лошадьми. — А что с няней и мастером? — Этого я не знаю, — с грустью ответил ученый. — Но слушайте дальше. Нас настигла ужасная буря. Караван практически полностью уничтожила, но некоторым счастливчикам в том числе и мне, удалось укрыться в пещере. Увы, выход полностью заблокировало, и мы пошли вглубь. Мы шли почти месяц, еды и воды уже почти не оставалось, когда мы наткнулись на целый город. Целый месяц они шли по подземным переходам? Как же глубоко уходила эта пещера? И чтобы целый город? Не буду рассказывать все подробности, Но мне удалось попасть в ученики к великому ученому, адепту стадии «Повелитель». «Повелитель?» — спросил Хаджар. «Что это такое?» «Это та стадия, о которой может лишь мечтать большинство имперских адептов. Уровень в воистину почти волшебный. Посмотрите сюда, мой принц». Ученый достал из кармана прямоугольный кусочек желтой бумаги. Красными чернилами на нем были начертаны неизвестные Хаджару символы. Южный ветер зажал его между указательным и средним пальцем и начал что-то бурчать. В какой-то момент талисман вспыхнул, и над их головами закружилась призрачная золотая диаграмма. «Анализ. Обрабатываю запрос. Невозможно обработать запрос. Ошибка. Неизвестный объект». Что это? Не бойтесь, мой принц, это лишь небольшое заклинание. Видите, даже мне, учитывая, что я все же пробился на стадию трансформации, несложно использовать знания великого мудреца. Заклинания? В этом мире существовали заклинания? Благо, что нейросеть успела все записать в мельчайших подробностях. Как видите... Южный ветер указал на свои крепкие молодые руки и свежее лицо. Даже омолодить другого не составляло для мудреца проблем. Он сделал это сразу, как принял меня в ученики. Но, увы, я талантлив лишь на фоне нашего королевства. Известная лягушка в небольшом пруду. Ученый с легкой тоской посмотрел в сторону востока, туда, где лежала бескрайняя пустыня. В большом же мире мои способности даже ниже среднего. Я немногому смог научиться у мудреца, но даже этого хватило, чтобы стать достопочтенным вечным ручьем. И вы вернулись? За вами, мой принц, кивнул старик, хотя теперь он выглядел молодо и весьма красиво. В один из дней моего ученичества в город пришел караван. Как выяснилось, некоторые ушлые купцы знали о его существовании и привозили товары, которые невозможно достать под землей. Среди них были и те, кто слышал о ситуации в нашем королевстве. Повисла легкая пауза. «Вы позволите, мой принц?» Ученый потянулся к черной накидке, закрывающей лицо хаджара. Тот помешкал, но позволил стянуть с себя капюшон. «Да сожрут демоны все естество примуса!» — выдохнул южный ветер, отнимая руку. Подкупив некоторых жадных чиновников, я узнал, что могло с вами случиться. Но чтобы так... «Как вы узнали, где меня найти?» Я не знал. И тут ученый впервые за вечер улыбнулся. «Но я догадывался, чем вы решите зарабатывать на жизнь» учитывая, что кроме этого я больше ничего не умею. Именно. Так что я семь лет бродил по всему королевству и везде просил сыграть шесть мгновений до жизни». Хаджар пожал плечами. «Не думаю, что среди миллионов музыкантов так мало тех, кто на это способен». Улыбка на лице ученого стала еще шире. «Но никто, кроме сына Элизабет, не сможет сыграть ее собственную версию этого произведения. Хаджар пару раз хлопнул ресницами, вернее тем, что от них осталось, и тоже тепло улыбнулся. Даже после смерти королева пыталась ему помочь и сберечь. Так я и узнал вас. Хотя, признаюсь, это было нелегко. Лишь за последний месяц мне играло почти два десятка разных хаджаров. Ее Величество как будто знало будущее и выбрало для вас настолько распространенное имя. Бывший принц не мог не согласиться с этим. За день ходьбы по городу он десятки раз слышал, как кличут его тезок. Возможно, именно поэтому тайная служба примуса его так и не смогла отыскать за все эти годы. «Наставник». Улыбка пропала с лица Хаджара, сменившись тяжелым вздохом. Примус разрушил мои узлы и сжег меридианы. Я все это время пытался найти подсказку о лекарстве, но так и не смог. Зато мне улыбнулась удача. С этими словами ученый достал из глубин своих одежд свиток. «Посмотрите, мой принц!» Он развернул карту. На ее краю, среди обозначений долин, находилось несколько кругов. Один совсем маленький, не больше монетки. Вокруг него другой, пошире, примерно 3 см в диаметре. Рядом еще несколько таких же, больших, от 3 до 7 см в диаметре. Пока Хаджар разглядывал карту, он не забыл отдать приказ нейросети на запись. Карты в этом мире ценились почти так же, как некоторые техники. Очень сложно было достать нечто подобное. «Странно, учитель», — вдруг протянул Хаджар. «Я помню все ваши лекции, но не могу вспомнить таких обозначений и таких гор, и таких лесов. Все потому, что это не карта нашего королевства», — Хаджар поднял взгляд. «Посмотрите на эту область». Южный ветер указал на самый маленький круг. Тот, что не больше монетки. «Это Лидус?» «Нет», — покачал головой ученый. «Это империя Дарнас». «Империя Дарнас?» — едва ли не выкрикнул Хаджар. «Огромная территория, которая объединяла в себе многочисленные секты, семейные кланы и королевства. Она была почти бескрайней» но на карте обозначалось как нечто маленькое и не стоящее внимания. «А что вокруг?» — Хаджар обвел пальцем внешний круг по размерам в несколько раз превосходящий империю. «Организация, которая контролирует нашу империю и несколько других». «Несколько других!» — ученый вздрогнул. «Этот мир велик, мой принц». Мы, находясь во дворце, не видели даже его малой части. «А другие такие же круги — это еще организации?» «Да», — кивнул ученый. «Эту карту дал мне мудрец. Он сказал, что это самая простая из тех, что у него есть. В тот день он изменил мое представление о мире, показав личную карту. Она занимала стену тех же размеров, что и моя во дворце» вот только с таким же масштабом, какой на этом свитке. Хаджар едва не поперхнулся воздухом. Насколько же ненормально огромна была эта планета? Или была ли это и вовсе планета? Ведь даже если в несколько раз увеличить Землю, она перестанет быть твердой и станет газообразным гигантом. А здесь же мир был в тысячи, нет, в десятки тысяч раз больше Земли. «Теперь посмотрите сюда!» Ученый повел пальцем все дальше и дальше на восток, пока не ткнул в обозначение озера. Вероятно, в реальности это озеро было больше океана. Это озеро забытых надежд. Мудрец рассказал, что в нем растет цветок надежды. Если его сорвать в день, когда на небе появляется солнце и луна, сварить в озерной воде и выпить отвар, То человек переродится, его судьба изменится, его внешность станет другой, но вместе с этим он заново построит свое тело, а вместе с ним и талант к развитию. «Значит, мои узлы и меридианы переродятся вместе с вашим телом», кивнул Южный Ветер. Записав маршрут в базу данных нейросети, Хаджар отдал приказ на расчет примерного пути и времени. Расчетное время прибытия без учета непредвиденных обстоятельств 79 лет. Расчет выполнен с учетом передвижения на транспорте стадии пробуждения силы. Нам предстоит очень длинный путь. И раз вы не практикующий, ваш главный враг – время ученый достал из кармана колбу с несколькими красными пилюлями. Это мне приготовили алхимики подземного города. Каждая из этих пилюль способна продлить срок жизни смертного на двадцать лет. «Когда же мы отправляемся?» «Сегодня же, мой принц!» Повозка, запряженная лучшими жеребцами, уже ждет у. В этот момент стрела пробила бумажную перегородку, пролетела сквозь деревянные решетки и вонзилась в спину южному ветру. Пробив тело насквозь, она вонзилась всего в нескольких сантиметрах от ног Хаджара».